Глава двенадцатая Пятый меч Дома Красных Ветвей умудрялся стоять, припав лишь на одно колено, и широкий клинок Соломона скрежетал по серебряному лезвию. Соломон пустил в ход свой второй меч, но и этот удар был блокирован длинным кинжалом Гвейна. Четыре меча скрестились. Массивный своей броне Соломон нависал над худосочным эльфом, стараясь подавить его голыми показателями силы. Эльф не поддавался. В этом хрупком равновесии они простояли добрый десяток секунд, а потом случилось невероятное. Эльф поднялся на ноги. С видимым усилием, но все же оттолкнул клинки Соломона и встал в фехтовальную позицию, а-ля «я у мамы Джейми Ланнистер, и руку мне еще не оттяпали». Соломон невольно пробурчал что-то невразумительное и пошел в атаку. Не знаю даже, за счет чего эльф держался на ногах. То ли выносливость у него была задрана куда-то в небеса, то ли он артефакт какой-нибудь хитрый припрятал. То ли применил редкую обилку, а то ли был просто на набафан по самой брови. Но факт оставался фактом. Лишенный высокотехнологичной брони Гвейн оказался способен противостоять Соломону на равных. И в ходе поединка стало заметно, что гравикомпенсаторы навороченного костюма компенсируют Соломону далеко не все. От его обычной скорости не осталось и следа. Эльф, правда, тоже был далеко не столь ловок и грациозен, как всего одну планету назад. Они обменивались ударами, и со стороны схватка хай-левелов выглядела как фехтовальный поединок, снятый с применением технологии слоумо. Наверняка со стороны это смотрелось очень красиво, но ракурс сильно снизу и немного сбоку не достался самый неудачный. Чем бы ни пользовался высокопоставленный эльф, у его подчиненных этого средства явно не было. Трое оставшихся в живых диверсантов были так беспомощны, как и мы с Виталиком, и пробовал трепахаться только один из них. Виталик материализовал в руке дробовик и пальнул в его сторону. Тут выяснилось, что при местной гравитации большая часть дроби долететь до эльфа оказалась неспособна, а та, что долетела, не смогла его убить. Эльф даже не дернулся, а полоска здоровья над его головой сократилась совсем чуть-чуть. «Вот, сука, незадача!» Дробовик исчез в инвентаре. «Вообще, я уже заметил, что огнестрельное оружие не давало здесь такого же значительного преимущества» которое было в реальном, нашем, прошлом мире. Пули здесь могли блокировать магическими щитами, от пуль уворачивались. Не знаю, как обстоят дела в высокотехнологичных мирах, но нет ничего удивительного, что в фэнтезийной части системы каждый второй носит с собой меч или, например, топор. Со временем стало заметно, что поединок дается обоим бойцам нелегко. Движения замедлились, удары стали более редкими и прямолинейными, без особых изысков или финтов. Что там происходило с Соломоном, не было видно под шлемом, а по лицу эльфа, уже не такому прекрасно возвышенному, как раньше, струился пот. Похоже, что эта схватка не на мастерство, а на выносливость. Кто первым выронит из рук клинки, тот и проиграл. Осознав эту истину на пару секунд позже меня, Соломон развоплотил один из своих мечей, а оставшийся перехватил обеими руками. Эльф просто выронил кинжал на землю, и они продолжили. Шустрый эльф из оставшихся троих диверсантов попытался подползти к Соломону. Что он собирался делать дальше? Кусать его за пятку или просто ухватить за ногу и держать, подарив своему командиру преимущество маневренности, мы уже никогда не узнаем. Поскольку Соломон, от которого этот маневр не укрылся, сделал два шага в сторону и пригвоздил его к земле, как бабочку булавкой. Экки, сука, энтомолог. Они снова сошлись, и эльф, отбив очередной удар, как-то дико, неестественно и невозможно с точки зрения человеческой анатомии, вывернул запястье и воткнул серебряный клинок в правое плечо Соломона, пробив насквозь и броню, и плоть. Меч остался у Соломона в левой. гвен быстро шагнул к нему, сокращая дистанцию, и перехватил его руку в районе запястья. А затем что-то сделал с рукоятью своего меча, и серебряный клинок раскрылся серебряным веером, отхватив Соломону правую руку чуть выше локтя. Соломон дернулся, но гвен держал его крепко. Серебряный веер сложился обратно в узкое жало, уже совершенно свободное, и гвен погрузил его Соломону в грудь. Вместо того, чтобы упасть на землю, тело Соломона растаяло в воздухе. Я обратил внимание, что обрубок его руки тоже исчез. Амулет Возрождения сработал, и наш союзник ушел на респаун. Что ж, наше положение от этого лучше не стало, но, по крайней мере, он не умер окончательно. Да здравствуют игровые условности!» Гвейн разочарованно цокнул языком, перехватил серебряный клинок обратным хватом и поплелся в нашу сторону. Виталик выпалил в него из дробовика, но те несколько дробинок, что сумели до него долететь, пробили кожаную куртку и беспомощно ударились, надетую под его мифриловую кольчугу. Гвейн особо не торопился. Он изрядно устал. При такой гравитации особо не побегаешь, а мы теперь уж точно никуда не денемся. Так к чему спешить? Когда разделяющее нас расстояние сократилось до трех метров, Я поднял правую руку и вытянул ее по направлению к эльфу, словно прося о помощи. Гвейн ухмыльнулся. Держать руку на весу было тяжело само по себе, и я пообещал, что при первой же возможности брошу несколько свободных очков в силу. Но когда в руке появилась Клавдия, весящая, как казалось, пару центнеров, нагрузка стала невыносимой. Рука дрожала, и я чувствовал, как тону в собственном поту. Ухмелка Гвейна стала еще шире, и он сделал шаг вперед решил что с такой дистанции я уж точно не промажу, а если промажу, то и по делам, я вдавил кнопку на рукояти, и призрачный клинок вонзился эльфу в грудь. Ухмылка превратилась в оскал. Словно не в силах поверить в происходящее, а может быть, просто по инерции, Гвайн сделал еще два шага вперед, и тем самым разрезая себя чуть ли не до пупа. Но, приятель, следует помнить, что не у тебя одного может быть оружие с сюрпризом. Полоска над его головой принялась мигать, посерела и исчезла а вместе с ней растаял в воздухе и сам гвен и даже меч свой на память не оставил. Черт бы драл эти игровые условности. «Было бы забавно, если бы они встретились на точке возрождения», пробормотал Виталик. «Тут это немного не так работает», — сказал я. «Знаю, но все равно было бы забавно». За Гвейна система отвлела мне опыта на целый уровень, и я, как и обещал, бросил свободные очки в силу. Но легче от этого не стало. Для лежащего под грудой камней нет особой разницы. 10 тонн не весят или 12. Я буркнул что-то не особо внятное. И какой, сука, план? Первым делом следовало бы позаботиться о тех двух эльфах, что еще остались здесь. Конечно, они были такими же коллегами, как и мы с Виталиком, но их присутствие меня нервировало. Я повернул голову. В шее что-то отчетливо хрустнуло. И обнаружил, что этих двоих с нами больше нет. Наверное, воспользовались возможностями экстренного телепорта или что-то вроде того. Только особо упертые фанатики бьются с заведомо безнадежное дело. Что ж, эльфы из фозу, нам с зомби легче. По сути, у нас было два варианта поведения. Мы могли остаться здесь, в надежде, что после респауна у Соломона не изменится система жизненных приоритетов, и он решит вернуться к нашей миссии вместо того, чтобы заняться чем-нибудь более безопасным. Или мы могли уйти при помощи порталов, но я понятия не имел, будет ли в этой ситуации работать правило 42 секунд. Вроде бы эльфов рядом с нами не было, по крайней мере живых, но я не знал, насколько это условие критично. Тут столько всяких нюансов, что пока разберешься, превратишься в кого-то вроде Соломона, или умрешь в процессе, что гораздо более вероятно. В случае с ожиданием на месте тоже были свои минусы. Что бы там ни решил Соломон, эльфы могли оказаться здесь первыми, и на этот раз от Гвейна, которому уже известно о моем фирменном трюке, мы точно не отобьемся». «Даже не знаю, что выбрать», — сказал я. «Все такое вкусное!» «Кинем монетку», — предложил Виталик. «И далеко ты ее тут кинешь?» «Тоже, сука, верно!» «Ждем пять минут», — предложил я. «Потом валим!» Виталик хекнул. Очевидно, это означало согласие. Пять минут тянулись мучительно долго. Хоть это и противоречило известным мне законам физики, казалось, что с каждым проведенным здесь мгновением гравитация давит все сильнее и сильнее. Разговаривать я уже не мог, да и не особо хотел. Сосредоточив свои силы на том, чтобы просто дышать. На исходе шестой минуты я все-таки решил дать Соломону шанс. Да и потом мне трудно было представить, как мы будем вползать в портал. На старом месте возникло уже знакомое мерцание. Это мог быть Соломон, но это могли быть и эльфы. Виталик на всякий случай достал дробовик, а я обхватил рукой рукоять Клавдии. Но это был Соломон. Он был в той же броне, правда, слегка покоцанный, однако двигался бодро и уверенно, и совершенно не был похож на зомби. И не скажешь, что всего-то пять минут назад он пал смертью храбрых. Окинув кратер взглядом и быстро оценив диспозицию, он открыл новый портал рядом с нами, а потом помог двум инвалидам в него залезть. И повышенная гравитация, бессердечная она, скотина, наконец-то оставила меня в покое. Мы снова прыгнули в темноту, но это была уютная и безопасная темнота. А главное, я снова мог нормально двигаться и не бояться, что при моргании ресница упадет мне в глаз и провалится куда-то в глубь черепа. Воздух прохладный, чуть пахнущий сыростью и тленом. По ощущениям, типичный подвал. Соломон зажег свет, тупо щелкнув обычным выключателем, и оказалось, что ощущения меня практически не обманули. Это был не подвал, это был склеп, общей площадью около 25 квадратных метров, с нависающими потолками и тремя каменными надгробиями. Еще там были какие-то памятные таблички, но я поленился их читать. Так далеко мое любопытство не простиралось. «Правило 42 секунд», — поинтересовался я. «Временно не работает», — заверил меня Соломон. «Где Гуэйн?» Внезапно вызвало начальство. «Судя по новому уровню, именно ты этому поспособствовал». — Приложил, так сказать, руку, — сказал Виталик, сладостно потягиваясь. — Хорошо-то, сука, как! Лучший способ сделать хорошо — это сначала сделать плохо, а потом вернуть все обратно к хренам. — Козу себе заведи, — посоветовал я. — Спасибо, но я убежденный холостяк. — Слишком шовинистическая шутка, — сказал я. — Я вообще ее не понял, — сказал Соломон. — Оно и к лучшему, — сказал я. «Насколько мы в безопасности?» «Тела Гвейна там не было, значит, он уже возродился, держит ответ перед великим князем и набирает новую команду», сказал Соломон. «Он знает, где мы были, и все еще может пройти по нашим следам, так что, думаю, что мы ненадолго лишены его теплой компании. Час у нас есть, но больше сильно вряд ли». «Шустрые ребята», признался виталик «Но как они так глупо попались в столь незамысловатую ловушку?» «Гравитация в 95% системных миров – штука постоянная. Плюс-минус 10%, – сказал Соломон. То место аномалия, о котором мало кто знает. Соответственно, мало кто носит с собой гравикомпенсаторы». «Но у Гвейна что-то такое при себе все-таки было?» «Гвейн хорош», – сказал Соломон. «Меня не убивали вот уже лет 70 с лишним, если не считать сегодняшнего случая». «Хэ, придется начинать новый отсчет!» «Я не гонюсь за статистикой», — сказал Соломон. «Меня интересует только результат». «Здравый, сука, подход!» Мне надоело стоять, и я присел на одно из надгробий. Надеюсь, оно не принадлежало какому-нибудь местному святому, и меня не смогут обвинить в кощунстве. Врагов у меня и без того хватает. «Я перенес нас сюда, потому что нам требуется пауза», — сказал Соломон. Нужно отдохнуть, обновить кое-какое снаряжение и решить, что мы будем делать дальше. Ты так говоришь, как будто у нас в запасе больше, чем час. Гвейн и его головорезы заявятся сюда через час, не спорю, — сказал Соломон. Но здесь даже они не смогут причинить нам вреда. Это какое-то очень могучее колдунство? Нет, — сказал Соломон. — Пусть вас не смущает антураж. Это что-то вроде музея. «На самом деле мы сейчас находимся на территории высокоразвитой расы, которая сумела сохранить целостность своего государства, даже после прихода системы. Они живут по своим собственным правилам. И сейчас главным для нас является следующее. Любое насилие здесь запрещено. Более того, здесь даже нельзя носить оружие, не убранное в инвентарь. Поэтому, если у вас есть что-то такое... «У меня нет», — сказал я. «У меня тоже». — сказал Виталик после некоторой паузы. — Но как они, сука, следят за соблюдением этого правила, при прочих-то водных? — Здесь все просматривается камерами наблюдения, а на улицах полно полицейских дронов, андроидов и более тяжелой роботизированной техники, — сказал Соломон. Любой, кто попытается сотворить насилие, будет убит на месте. Даже если он уйдет порталом, они последуют за ним и все равно уничтожат. И даже если это будет не его последняя смерть, они будут преследовать его до тех пор, пока он не умрет окончательно. Прецеденты известны. Лет 300 назад два клана из первой сотни устроили здесь свои разборки. И с тех пор этих кланов больше нет. Не в первой сотне, а физически. Весь списочный состав был перебит до последнего человека, несмотря на то, что они сначала пытались драться, а потом скрывались в разных системных мирах. Выходит, что насилие тут все-таки есть, сказал я, только дубинка в руках государства. Как бы там ни было, сейчас здесь безопасно, и даже дом красных ветвей не смеется напасть на нас на территории альвиона Чудесное должно быть место, сказал Виталик. Давайте здесь и поселимся. А как здесь относятся к чужакам, спросил я, чувствуя подвох. Тут целая шкала. «На одном конце которой находится равнодушие, а на другом неприязнь», — сказал Соломон. «Но в целом, если ты не станешь нарушать их правила, они будут тебя терпеть какое-то время». «Да тут просто, сука, рай для тех, кто не хочет воевать или постоянно трястись за свою жизнь», — сказал Виталик. «Почему же все здесь не поселились?» «Из-за большого количества этих самых правил», — сказал Соломон. «Ради личной безопасности и безопасности семьи люди готовы терпеть какие угодно правила», — сказал Виталик. «Я помню, как два или три месяца мы всей планетой по домам сидели, а на улицах двигались только перебежками и в защитных масках, и даже на мотоцикле без, сука, пропуска кататься было нельзя. И ничего, все роптали, жрали гречку и терпели». «Есть и другая причина», — сказал Соломон. «Какая?» — поинтересовался Виталик угнетение со стороны местных, три раза ку и сандалии целовать, массовое поедание трупов во время праздника благородия, от которого нельзя отказаться, темные мистические практики, крадущие души некрещенных младенцев по фотографии, обязательный просмотр передач Первого канала не менее пяти часов в сутки, дожди из жаб, из пиявок, из домашних хомячков, разбивающихся об асфальт в кровавое месиво, «Раз месяц кто ухо выползает из океана и сжирает десять тысяч человек, выбранных рандомно? Комары размером с вертолет?» «Нет», — сказал Соломон. «Просто тут очень высокие цены». Глава тринадцатая Соломон снял броню и остался в свободном синем комбинезоне какой на досистемной земле мог бы носить любой электрик, сантехник или штукатур. «И система все это терпит?» спросил я. «Что именно?» уточнил Соломон. «Местное самоуправство». С «Системе все равно, как ты будешь играть», сказал Соломон. «Ее функция — поглотить мир, присоединить его к другим таким же мирам, связав их в единую сеть. А до того, чем занимаются обитатели этого мира, ей нет дела. Ты можешь быть воином, а можешь садовником». Можешь качать силу, а можешь гармонию с природой. Можешь вообще ничего не качать и 200 лет прожить на первом уровне, если сумеешь уговорить окружающих тебя не убивать. Система лишь предлагает варианты. И, в общем-то, не ее вина, если люди выбирают войну. Но тут что-то не сходится, сказал я. Кулаквианскую империю система вбила чуть ли не в каменный век, а здесь, если тебя послушать, цивилизация сохранилась чуть ли не в том виде, в каком она была до вторжения. «Наверное, это потому, что колоквианцы сопротивлялись», — сказал Виталик. «Поэтому они и огребли больше других. Показательная сукапорка — сказал Соломон. «Система так не работает». «Почему же так получилось?» «Колоквианцы слишком агрессивны», — сказал Соломон. «Строго говоря, они сами вбили себя в каменный век». От первого же толчка их империя развалилась на множество кланов, которые тут же с упоением принялись резать друг друга. А когда все воюют со всеми, с применением своих технологий и боевых возможностей системы, в итоге каменный век и получается. Орки рассказывали другое. Вряд ли они в этом вопросе объективны. Ну да, чтобы правильно описать последствия ядерного взрыва, надо находиться подальше от его эпицентра. Соломон открыл дверь, и склеп хлынул солнечный свет. после всех этих мрачных темных мест и пыльных степей повеяло каким-то домашним уютом. Хоть это и склеп, мы выбрались наружу. «Ну, кладбище, оно и есть кладбище. Аккуратненькие каменные склепики ровные ряды одинаковых каменных плит с надписями, зеленая травка, идеально подстрижена, небо голубое, местное светило, где-то в зените. Очень похоже на какое-нибудь идеальное американское кладбище, как в фильмах показывают. К нам тут же подлетел дрон размером с теннисный мячик, выдвинул какие-то трубки и принялся нас сканировать, периодически попискивая. «Только что прибыли», — сказал ему Соломон. «Хотим оплатить сутки пребывания». Дрон закончил сканирование, пикнул еще раз и улетел. «Что теперь?» — поинтересовался Виталик. «Стоим, ждем», — сказал Соломон. «Если мы самовольно покинем место первого контакта, на нас наложат дополнительный штраф». «Долго ждать?» — спросил Виталик. «Как правило, нет. Не прошло и трех минут, как над ровными рядами мы смогли узреть направляющийся к нам... «Это же летающий, сука, сейф!» «И ведь не поспоришь?» Робот был идеальным кубиком со стороной грани чуть меньше метра, выкрашен в серо цвет и левитировал явно на неизвестных нашей науке принципах. Он подлетел к нам, и на обращенной к нам стороне загорелся дисплей, а на дисплее высветился смайлик. «Мы хотим оплатить сутки пребывания», — повторил Соломон. «Триста кредитов», — ответил робот нарочитым механическим голосом. «У меня наличные». «Как угодно». Робот открыл лоток, и Соломон принялся всыпать в него золото из солидных размеров мешка. Смайлик сменился счетчиком монет. Двести девяносто, двести девяносто пять, триста. «Желаю вам приятных суток!» Робот закрыл лоток и бодро улетел вдаль. «И что мы купили за эти деньги?» спросил я. «Право находиться в городе до завтрашнего дня», сказал Соломон. «Что там мне похоже на All Inclusive?» сказал Виталик. «Действительно, дороговато». В том же Карлсграде за 300 золотых можно было на месяц снять особняк мэра, а самого градоначальника все это время за пивом гонять. Но и местных понять можно. Поддержание, описанного Соломоном порядка, явно влетает в копеечку. И с кого же ее драть, как не с приезжих? Не со своих же? Хотя, думаю, они и со своих тоже нормально дерут. Пока мы шли к выходу с кладбища, я насчитал еще 14 летающих дронов и троих андроидов, увешанных оружием по самые локаторы. У андроидов даже считался уровень – 350-й. Допустим, с одним таким еще можно как-то справиться. Но если они набегут толпой, то можно сразу свет тушить и воду сливать. А ведь это, как понимаю, еще далеко не самые мощные образцы местной роботофауны. Еще мы встретили одного Альва. Он был высокий, худой, лысый и довольно похож на человека. Облаченный в серебристую хламиду, он разговаривал с чьей-то могилой, и мы не стали его отвлекать. — Боюсь спросить, сколько же здесь гостиница стоит, — сказал Виталик. — Тысячу золотых за ночь, — сказал Соломон, — с человека. И учти, что речь идет о чулане, в котором из удобств будет только кровать. Номер с окном обойдется тебе в два раза дороже. С окном, душем и туалетом — в три. — Ну, охренеть вообще! — Стабильность, безопасность, уверенность в завтрашнем дне. — Ты говоришь какие-то незнакомые слова вздохнул Виталик. «Выйдя с кладбища, мы оказались в стандартном пригороде. По чистым тротуарам ходили люди, на ухоженных лужайках играли дети, по улицам проезжали редкие автомобили и над всем этим великолепием парили дроны, а на каждом перекрестке стояло по боевому андроиду. Несмотря на их присутствие, все это было чертовски похоже на нормальную жизнь». «Откровенно говоря, не так уж и дорого», вздохнул Виталик разве что большой брат все время следит за нами и это немного раздражает такова цена безопасности сказал соломон они и раньше так жили кстати и вероятно это их и спасло когда система включилась здесь тот же сценарий что и на вашей планете все измененные были уничтожены в течение нескольких минут вот они преимущества тотального контроля над гражданами сказал витарик тут вся планета такая нет сказал соломон Только этот континент государства. На двух других континентах все как обычно, то есть как везде. И чего, соседи даже морем не набегают? Пробовали пару раз, насколько мне известно, сказал Соломон. Потеряли весь флот и перестали. Ну, допустим, открытое насилие тут невозможно, сказал Виталик. А если в частном порядке кого-нибудь отравить? Отследят по мониторам и накажут. Заманить в подвал и отравить. Все равно вычислят. — сказал Соломон. — Почему тебе это так интересно? — Чисто академический интерес, — сказал Виталик. — Ни разу не встречал такого правила, которого нельзя было бы обойти. — Кстати говоря, а куда мы идем? — В бар, — сказал Соломон. — А ты уверен, что нам это по карману? — Если не напиваться. — А зачем же тогда, сука, в бар? — Там ждать удобнее. — Чего ждать? — Ты поймешь, когда увидишь. «Но тут хотя бы подают настоящий алкоголь, пиво!» Что-то вроде того. Местных на улицах было немного. Одеты они были в разного цвета хламиды, но встречались и комбинезоны, как у Соломона. И он, приложив к этому некоторые старания, конечно, вполне мог бы сойти за Альва. На пришельцев из других миров смотрели тут, по большей части, равнодушно. Неприязненных взглядов было всего пара штук, и дальше взглядов дело не пошло. Даже яйцом тухлым никто не кинул а уровни-то у местных были совсем низкие, от седьмого до пятнадцатого. Видимо, сытая и спокойная жизнь прокачке совсем не способствует. А почему они даже целью нашего визита не поинтересовались? «Если ты можешь себе позволить оплатить пребывание здесь, предполагается, что у тебя есть какая-то цель», — сказал Соломон. «Но им это без разницы. Ты платишь и соблюдаешь правила, и тебя терпят». «А если, допустим, я сюда телепортировался, а денег у меня нет?» – спросил я. «Получишь год исправительных работ на благо общества, в конце которого тебе выдадут бесплатный телепорт куда-нибудь», – сказал Соломон. э внезапно лайфхак», – сказал Виталик. «Как бесплатно получить год безопасной жизни? Хотя это зависит от того, какого рода тут работы выдают. Если улицы подметать, так это одно». А если кайлом в урановых рудниках махать, так это совсем другой калинкор. Если бы это так работало, тут были бы толпы нелегальных иммигрантов, заметил я. Так что не думаю, что речь о подметании улиц идет. Поскольку система в этом мире все-таки присутствует, здесь есть данжи, сказал Соломон. Вот их нелегалы и чистят. Лут, конечно, у них отбирают, но если повезет, за год можно неплохо прокачаться. Но на самом деле мало кому так везет чтобы целый год постоянных сражений пережить». «А чего они своими роботами данжи не чистят, к хренам?» «Куда тогда нерегалов вдевать спросил я. «Это политический момент, скорее», – сказал Соломон. «Роботы нужны, чтобы обеспечивать безопасность граждан. Данжи гражданам не угрожают, если в них специально не лезть. Значит, роботам в данжах делать нечего». «А кто тут за главного?» – спросил Виталик. «Великий отец, неизвестный отец». «Учитель всего и вся?» «Компьютер», — сказал Соломон. «И кто его программирует?» «С некоторых пор он сам себя программирует». «Джон Коннор, приди!» — провозгласил Виталик. «Скайнет совсем офигел!» «Убили нашего Джона», — сказал я. «Теперь за лидера сопротивления мексиканка какая-то». «Это что, новая серия вышла, пока я в лесу мертвым лежал?» вышло подтвердил я. «Шварц хоть был, теперь он шьет шторы». «И кто меня обратно в ту тихую могилу в лесу засунул?» — вздохнул Виталик. «Звездные войны, случайно, не продолжили?» «Продолжили. И чужого. Только не говори мне, что «Титаник» хреном всплыл. Вот чего нет, того нет. Странно. Чего это они?» За этими разговорами мы подошли к бару. Никакой вывески над питейным заведением не было. Никто никого никуда не зазывал. Пьяные у входа не валялись. Внутри оказалось чистое, светлое и просторное помещение, в котором едва ли насчитывалось десяток столиков с расставленными вокруг них стульями. И никакой тебе барной стойки, официанток, выставки бутылок и бывалого бармена, протирающего стаканы грязной тряпкой. «Это чего? Сюда со своим приходить надо?» — спросил Виталик. «Не совсем». Мы сели за столик. Соломон выспал горстку золота в открывшийся сбоку лоток, и на столешнице отобразилась карта вин. Соломон ткнул в одну и ту же строчку три раза. В центре стола открылся люк, из которого появились три бокала пива. «И правда, что-то вроде того!» — вынес свой вердикт Виталик, оставляя ополовиненный бокал. «Оно ж практически безалкогольное. Я, конечно, с тех пор, как сука помер, практически не пьянею, но такие вещи все равно чувствую. Неудивительно, что тут кроме нас никого нет». Пиво и правда было так себе. Но зато тут было светло, тепло, безопасно, и стул оказался вполне удобным. По сравнению с теми местами, в которых мы побывали, за последние несколько часов это был настоящий оазис спокойствия. Впрочем, мне следовало помнить, что такие люди, как я, надолго в оазисах спокойствия не задерживаются. — А вот этот компьютер, — продолжил Виталик, — он сам себя главным назначил или как? — Нет, это решили Альвы, — сказал Соломон. — Похоже, это было последнее, что они сами решили. Они рассудили, что так будет безопаснее, провели голосование и делегировали компьютеру всю власть. И, в принципе, они оказались правы, так действительно безопаснее. «Но не мне осуждать их выбор», — сказал Виталик. «Хотя я бы и не хотел, чтобы мою жизнь определяла какая-то машина». «А какая, по большому счету, разница?» — спросил Соломон. «Машина, другие люди. Если ты живешь в обществе, все равно существует кто-то, кто навязывает тебе свои правила. «Ты мне еще Ленина начни цитировать к хренам», — сказал Виталик. «Кстати, как он там?» «Нормально», — вполне серьезно сказал Соломон. «Распространяет свою идеологию в великих Дарнавурских подземельях. Снискал себе много последователей. Думаю, что через пару лет царь гномов будет ожидать неприятный сюрприз». «Не шути при мне с такими вещами», — сказал Виталик. «Старик что, выжил?» «Конечно», — сказал Соломон в то заклинание класс армегедон который я ему передал был встроен телепорт переносящий активирующего в безопасное место а зачем он тебе он не просто рейд босс сказал соломон он рейд босс с убеждениями таким материалом разбрасываться не стоит и он тебе типа должен нет сказал соломон у меня нет на его счет далеко идущих планов просто я увидел возможность и использовал ее «Ты шатаешь систему», — сказал Виталик. «Делаешь интересные времена еще более интересными. Зачем?» «У меня свои мотивы. Например?» «Слишком многие хотят поиграть», — сказал Соломон. «Я лишь делаю их игру чуть более сложной, интересной, захватывающей. Порой я хочу, чтобы эта игра у них поперек глотки встала и из ушей начала вылезать». «Так ты борец ради всего хорошего и против всего плохого?» — сказал Виталик. «Понимаю». «Что ты знаешь о противостоянии хаоса и порядка?» э ты, наверное, больше себе ничего не заказывай, к хренам», сказал Виталик. «Если тебя с одного бокала пива на такое понесло, то я даже не хочу думать, что там дальше, сука, может быть. Хаос, порядок, свет, тьма. Я от таких разговоров героям дешевого фэнтези себя начинаю ощущать. И запомни сразу, никакое кольцо в никакой вулкан я не понесу». — Не понимаю, о чем ты. — Снова фольклор, — сказал я. — Не обращай внимания. — Система, — сказал Соломон, — это воплощение порядка. — А ты, значит, доблестный воин хаоса? — Ты сам спрашивал о моих мотивах. — Я полагал их чуть более, сука, рациональными, и уже почти жалею, что спросил. — Подожди, — сказал я. — То, что творится в системных мирах, сложно назвать порядком. Собственно, если бы меня попросили дать определение хаосу то вот он, практически везде, все против всех, и вычислители где-то сбоку. Ну, исключая это милое, но очень дорогое место. «Посмотри на это с другой стороны», — сказал Соломон. «Есть четкие правила игры, есть уровни, есть неизменная система прокачки. У всех предметов есть численные показатели, у магических заклинаний множители. Ты выполняешь определенные условия и получаешь обещанные достижения. Все просчитано и упорядочено каждый на своем месте, с которого и дернуться не может. Где тут хаос? «А... «А чего плохого в порядке?» – спросил я. «В порядке нет ничего плохого, когда он уравновешен хаосом», – сказал Соломон. «Они должны находиться в равновесии, в вечной борьбе, в которой никто из них не может победить. Но в нашей ситуации, когда порядок распространяется от всей Вселенной неуклонно и неумолимо, это равновесие уже нарушено» и последствия этого могут быть... неприятными. Например, что будет, когда система поглотит все миры во Вселенной? Вселенная же бесконечна. Кто тебе такую глупость сказал? Хорошо, Вселенная так огромна, что мы считаем ее бесконечной, сказал я, и будем считать таковой, пока не найдем ее пределы, что вряд ли случится очень скоро. У системы тоже нет границ, сказал Соломон. Она постоянно расширяется, постоянно поглощает новые миры. Рано или поздно она сравнится своими размерами со Вселенной. «Ну и?» – спросил я. «Как ты полагаешь, что же тогда будет? Ради чего весь этот сыр-бор?» «У меня есть теория. Самое время и место, чтобы ее огласить», – сказал я. Но огласить эту теорию Соломону, разумеется, не дали. Не бывает же такого, чтобы Чапай взял и вот так вот просто получил ответы хотя бы на часть своих вопросов. Вечно какая-то фигня вмешивается. Вот и на этот раз. «Не знаю, что вы пьете, но следующий круг за мной», донесся от дверей неприятно знакомый голос. Я повернул голову и увидел, как пятый меч дома красных ветвей, обманчиво безобидный на вид, без своего носимого арсенала и одетый чуть ли не в спортивный костюм, перешагивает через порог питейного заведения. «Привет, Гвейн», — сказал Соломон, — «тебя-то мы и ждали».